Незадолго до полудня, отойдя от городских причалов до первого отдыха гребцов, Пахом Ильич вышел на сеанс радиосвязи. Новгороде цитировался из Смоленска, отдав распоряжение торговать в лавке до победного конца, то есть с утра и пока не продадут весь товар. То ли ночной кошмар, то ли интуиция купца, помноженная на авантюризм, гнали Ильича прочь от города подальше, на базу Алексея, бывший пиратский струк Заваленный на 3/4 булыжниками, больше нельзя на волоке тяжело. С четырьмя девочками 12 лет, взятые на буксир, изрядно тормозил продвижение. Ветра не было, гребцы делали свою работу, а похом оказалось, что всё стоит на месте, и даже утка у берега плывёт быстрее. Изволновавшись, купец спрятался под тент из шкур и открыл сундучок с рацией. Алексей, Алексей, это я, Похом с опаской и прошептал, и замер, не послушивает ли кто. Вообще-то услышать голос, а точнее приглушенную речь человека на судне, идущем на веслах под ритм гонга, вернее, бубна, невозможно. Если не бьют в натянутую на обруч кожу, то загребной подает команду. Под этот крик и грохот весел о воду Ильич сказал, что необходимо срочно увидеться. А так как разговор деликатный, то он собственной персоной себе в убыток спешит навстречу. Это означало, что никакого злато-серебра он не везет, но 70 верст по реке просто так преодолевать не станешь. Значит, что-то случилось. Наряду с этими событиями строительство у камня велось ударными темпами. Уже был выложен фундамент стены и столбы из арматурных прутьев, обложенных мелкими булыжниками. Из корявых необрезных досок сколачивались щиты, ставили параллельно друг другу между пролетами и в полуметровый промежуток между ними клали камни, заливая раствором. Таким образом обозначили периметр. Камней, привезенных первой баржей, хватило только на это, благо речного песка завались и можно было использовать прибрежную гальку. Лесорубы валили лес, двое рабов, делавшие со мной доски для причала, так и остались работать на пилораме. Возле их рабочего места уже возвышалась приличная гора опилок, стружки и не менее величественная метров 3 высотой конструкция из сохнувших досок. Вот только с возведением дома пришлось обождать. Строить из сырого леса было нельзя. А запасов прошлогодних брёвен явно не хватало. Артельщики натаскали заготовки к камню с палаткой, и вскоре холм превратился в лесозаготовительный склад, отсекая обзор со стороны леса. Видя это, Савелий распорядился поставить смотровую площадку на дереве, и если бы не моё вмешательство, то так бы оно и было. В итоге первое деревянное строение с крышей стало напоминать караульную вышку, 10 м высотой, которую можно наблюдать в местах не столь отдалённых моего времени. На вышке установили аккумуляторную батарею с ветряным генератором, а к ним подключили прибор ночного видения и дешёвое переговорное устройство. Всё, что видел караульный, мог моментально знать сотник. Савелий же докладывал мне только в случаях требующих немедленного решения. Караул из двух постов сократили до одного, что дало больше времени на подготовку воинства. Каждый день в перемешку с щелчками спускаемые тетивы арбалетов и лука изредка слышался звон учебных клинков да громкая поучительная речь Савелия. Меч не предназначен для парирования. Рубящий удар можно сбить с поражающей траектории, но лучше уклониться, посему и звон редок. Чем выше класс мастерства мечника, тем меньше от него шума. По 3 часа в день рязанцы тренировались до седьмого пота, отдыхали, а затем снова брались за оружие, устраивая поединки. А такой уж слева шаг только левой ногой. Велимир, сколько раз тебе можно повторять, кричал Савелий. Это правило выживания в сече. А если два врага рядом, Я же к нему спиной повернусь. Рывком, вот так, смотри. Нога проходит мимо передней в проходящем шаге. Раз, ускоряешься и рубишь отскок. Выпад с передней ноги, подбиваешь меч противника, и он твой. Ноги и бок у него открыты, делай, что хочешь. Как яйцо сделал вывод Велимир. Разбил, съел, выкинул. Где-то так. Открыл, расчистил, закрыл. Щит, щит, выше. Предводителю моего воинства за бой с пиратами я сделал подарок. Теперь один из перстней с искусственным рубином украшал безымянный палец Савелия. Как-никак командир должен отличаться от рядовых бойцов, тем более бывший сотник. Тогда я и задумался, что за птица Савелий. Сколько солдат было в сводной дружине рязанского князя? Две солдаты. Максимум три с половиной тысячи. Из них полтысячи действительно дружинников, экипированных, обученных и служащих, так сказать, по контракту. Остальные оруженосцы. Двадцать, даже двадцать пять тысяч горожан не смогли бы содержать больше, да и было ли их столько? Следовательно, Савелий один из немногих приближенных к князю, и только великая нужда заставила его наняться охранником на ладью Да и то, скорее всего, маршрут следования совпадал. Ведь когда восемь охраняют десятерых, это нонсенс. Не Соловьев разбойников же конвоировали, а есть ли он из Рязанской знати, где все многочисленные родственники? Со временем эту загадку я думал разрешить, а пока почему бы просто не послушать, о чем говорят люди?» Выйдя из палатки, обошёл лагерь вокруг, снял пробы ухи, предложил доложить картофель. Повар уже был в курсе, что это за клубня, соглашаясь со мной, кивнул головой, и как только я отошёл от кухни, пробормотал, мол, только испортит всё, но картошку чистить стал. Вот так за заботами прошёл ещё один день. Все ждали прибытия новгородской ладьи, и где-то ближе к вечеру с вышки раздался свист никак к телефону привыкнуть не могут. Так что слова Савелия Ладья Пахома приближаются. Лось говорит: "Струг тянут, я уже не слушал". Лосем звали караульного на вышке. Вместе со мной он ходил на резиновой лодке, когда мы били разбойников. Здоровый крепыш, от чего-то молчаливый, во время боя забывал обо всём и пёр на пролом, за что и был удостоен своего прозвище ещё в Рязани. Раз оставался жив, значит, подобная тактика для него оправдывалась. Сотник стоял рядом со мной и ждал ответа. Ха, опоздал похомкух я. Савелий, распорядись, чтобы разгружали баржу, заодно подъёмник опробуем. Это конструкцию, состоящую из двух деревянных полозьев, соединённых поперечными досками на которых была установлена вагонетка, мы соорудили совсем недавно. Сверху с помощью блока корзин с грузом тянули на возвышенность, разгружали и аккуратно спускали своим ходом. Стопор не позволял тележке слететь в воду, а ребро колеса не давало соскользнуть в сторону. Более 10 пудов не грузили, так что конструкция пока выдерживала. Промятые полозья легко было заменить, да и строилось всё это только для перегрузки песка. По методу Бурлаков с помощью каната подвели баржу к причалу, пришвартовались, после чего стали перевозить булыжники. С привытием камней с утра можно было возобновить строительство куска стены, защищающего лагерь со стороны реки. И хотя все прочие работы мы свернули, переквалифицировавшись поголовно в грузчиков, все равно не успевали. Боржа дала течь еще вчера, столкнувшись с плавунами, и подобраться к ней из-за булыжников было невозможно. Разгруженные на четверть струк мы с трудом вытянули на берег, серьезно повредив днище. И пока последний булыжник не выгрузили, Ильич не отходил от судна охая и ахая. А уж после мы пошли в шатёр для приватного разговора. Купец заметно похудел, малиновая сорочка уже не облегала пуза, как при нашей первой встрече. Сам он был немного рассеянным и уставшим, но больше всего в глаза бросался лоб, шишка величиной с половину грецкого ореха. Все попытки спрятать её под чёлкой разрушал ветерок. Отсутствие головного убора надо было исправить. «Была у меня про запас шапчонка, хоть и трикотажная, но для весенней погоды в самый раз. Подобные шапочки через шесть веков будут вязать девушки Туманного Альбиона, чтобы защитить головы английских солдат от пронизывающих ветров так обожаемой ими балаклавы. С тех пор и название у них соответствующее — балаклавки. «Пахом Ильич, возьмите шапочку». Вечером становится прохладно, а простудиться сейчас ну никак нельзя. Новгородцев сообразил, что к чему, принял подарок и с достоинством сразу же прикрыл увечье. Ну так не простужаться же право слово. В шатре стояли столик, два раскладных стульчика и множество ящиков, образующих как бы дополнительные стены. Включённый фонарь, подвешенный к петельке верха, освещал всё это ярким белым светом. Комаров не было. Роза ветров данного места такова, что вреднючих насекомых от реки сносит в сторону леса. А может, что-то ещё им мешает. Тем не менее, продолжительно пользоваться фонариком в 50 шагах от камня я бы не рискнул, налетают в миг. Не дав похому открыть рот, я указал пальцем на фонарь. Специальная лампа последняя разработка наших алхимиков. Купец явно приехал искать защиты. Значит, наличие такого артефакта только убедит его в правильности решения. Если бы Лич стал спрашивать принцип действия светильника, пришлось бы наврать, мол, особо выкравленных светлячков в банку насадил, пусть проверят на досуге. Новгородец оценил лампу, потрогал пальцем и поведал мне всё, что произошло в Смоленске. О том, как сидел, словно неразумное дитя, уставившись на перстень в келье у настоятеля о том, как смог вспомнить разговор только после удара по голове, и о том, каков мерзавец-трактирщик, срезавший кошель со многими гривнами. Мне хотелось добавить, что еще были куртки замшевые и импортные три, и много чего другого, но тут разговор резко переключился на другую тему. Пахом Ильич заострил мое внимание на своих снах, ибо считал их знамением чего-то важного. Аргументы у него были неубедительны, и я уже стал тяготиться подробным перечислением многочисленных случаев, когда сон был в руку, стараясь перевести всё в шутку. Как наш разговор прервал Савелий, подойдя к палатке, попросил меня выйти к нему. Лодка в полуверсти от нас, парус спустили и идут по течению о двух вёслах. Народу много. И ещё, Алексей, они достали щиты а на корме несколько человек в шуломах. Это набег. Если примем бой, многие лягут. Можно успеть по-тихому отойти в лес, а ночью напасть самим. Не весело как-то мне стало, совсем не весело. Ночной бой с хорошо вооруженным противником — это не расстрел бандитов, у которых самым грозным оружием был топор и дротики с каменными наконечниками. Вот только уйти в лес нельзя». Конечно, с точки зрения тактики, напасть из засады это правильно, но тогда разрушится легенда о посланце. Что ж это за спаситель, который заглядывает в будущее, но бежит от кучки вооружённых людей. Тут требуется не просто дать отпор, а сделать это жёстко, показательно и красиво, чтобы при крохотном сомнении все комольные мысли выдувало, как дым из трубы. «А пока что надо самому проверить, что ж там за опасность такая. Пахом Ильич, пойдем посмотрим, что за гости к нам идут. Вон на ту смотровую башню поднимемся и посмотрим». Мы забрались на вышку. Купец ворчал, что в такую теме ничего не видно, но когда посмотрел в оптику, перекрестился. «Там», показывая рукой в сторону реки, «киевлянин без ухи из сна. Время было дорого». План возник, пока слезал с вышки. Змей Горыныч, вот решение проблемы. За 200 шагов до причала русло реки делает поворот, и будет прямая видимость противника. Уж в таких условиях я попаду, не могу не попасть. Бегом в палатку, вытащил ящик, прикрепил прицел на шмель, трубу на плечо и на причал. Савелий, расставь людей за деревьями, приготовьте арбалеты. «Остальным спрятаться. За мной никому не стоять», — сказал я, пробегая мимо сотника. «Куда прятаться мы не отрабатывали. Будем надеяться на людскую сообразительность. Главное, что была команда, а значит, есть план ведения боя. Так людям спокойнее». Луну периодически закрывали облака, но даже этого мерцающего освещения было достаточно для наблюдения за рекой. «Пока я ожидал появления противника», Моё мочевое пузырь готов был лопнуть от напряжения. Посмотрел по сторонам, себе под ноги, присел на одно колено, думал, пройдёт мандраж и чуть не прозевал. Напротив меня, в шагах в двухстах, на пологом берегу возвышались две ели: одна рогатая, будто расколотая молнией и росшая в две стороны, а вторая нетронутая, по всему вытянувшаяся вверх на четверть высоты соседней. И именно оттуда из-за поворота реки появилась ладья. Бившие короткими движениями о водную гладь весла ни с того ни с сего вдруг вспенили ее по бортам. Мне показалось, что меня заметили. Уж больно резво лодка рывками пошла прямо к месту нашей стоянки. Для нападающих сейчас важна скорость. Жилу будут урывать, лишь бы скорее добраться до места высадки. Внезапной атаки не получилось. И каждая отнятая у защитника секунда это не выпущенная по нападающим стрела, либо не спрятанная в землю монета, кому как больше нравится. Как же стрелять с упреждением без, а противник уже совсем рядом. Ах, была не была. Площадь покрытия большая, а воз не промажу. Пуск, крикнул я. Выстрел заглушил мой голос, ракета полетела по направлению к ладье. И мне показалось, что она с рикошетев от воды угодила точно в мачту. Водная гладь в мгновение осветилась огромным огненным шаром. Пламя, жрая кислород, на много метров вокруг эпицентра испепелило су дёнушка, разорвало его на куски, вгрызлось в реку и распалось. Объёмный взрыв пронеслось в голове, и ударная волна в ту же секунду достигла меня. От неожиданного толчка я не то что оступился, потерял опору под ногами, словно меня кто-то смел огромным веником. И всё, что я помню, как неловко взмахнул руками, пытаясь уцепиться за воздух. Трубаш смеля потянула назад, и одежда стала невероятно тяжёлой. Я ничего не слышу, от яркого света до сих пор больно глазам. Это пройдёт, это не страшно, плохо другое. Взрослый человек натурил в штаны. Какая стыдоба. Чувствую, как покраснел, уши малиновые. Что делать, что делать? Сейчас все увидят, и авторитет упадет до нуля. Пытаюсь вздохнуть, и вместо воздуха меня обожгло водой. В холодную реку я вошел, как топор. Всплеск, бульк и разошедшиеся волны. У края причала глубина метра три, и даже если бы я встал во весь рост, то это бы слабо помогло. Спасло чудо или желание выжить – Выбравшись на карачках на берег и выплюнув остатки ужина вместе с водой из лёгких, я отдышался, упал на спину. Необъяснимое веселье нахлынуло, вынесло напрочь все мысли, голову в области висков сдавило, разум отказывался служить, сквозь смех меня снова вытошнило и наступил покой. Дышит живой ротибор, лось, несите Алексея в шатёр. Положите и бегите к лесорубам, проверьте там. Микула, Прохор, захватите верёвки и пошакайте на берегу. Всех, кто выплывет, вежите сюда. Командный голос Савелия вывел из ступора весь лагерь. Люди засуетились, подбросили хвороста в костёр, который еле тлел. На шум взрыва прибежал Фрол со своими людьми, в руках топоры. Их чуть было не приняли за разбойников, но сотник, казалось, видел всё и всех. Приказал мастеровым сесть на землю возле палатки, где притаились девочки, и не мельтешить перед глазами. Как назло, стал накрапывать дождь, грозящий перерасти в приличный ливень. Лесорубы-строители потихонечку стали возвращаться к себе, а новгородцы во главе с походным Ильёчом перебрались под брезентовую крышу бани. Очухавшись, я приоткрыл глаза, неприятный привкус во рту, в ушах гудит, словно там заработали маленькие турбины подвигал челюстью, сплюнул. Не помогло. Неужели контузило? Каким образом? До корабля одно ухо было около 100 шагов. Что же это за огни вот такой? Инструкцию до конца прочитать надо было, подсказал внутренний голос. Кое-как встал на ноги и расстегнул молнию, открывая дверь перехода. Жизнь одна, показаться врачу просто необходимо. Если ничего серьёзного, то вернусь обратно.